Глава 15. Вот это урод, блять! Задумчиво произнес Сеннит, разглядывая стражи. Прямо сейчас вся группа оперативников находилась на той самой кафедре, примыкающей к узловой башне с кристаллом. Дверной проем служил удобной позиции, чтобы рассмотреть тварь без опаски привлечь к себе внимание. Потратив несколько минут, все аккуратно отошли. Саперы, ваше слово», – лишь сказал Теннет. «Внушает собачка, но ничего сложного я по-прежнему не вижу. Этот каменный мешок идеален для ловушки», – высказался мужчина по прозвищу опера, судя по всему, понимающий в сапёрном деле. «Главная сложность – завлечь сюда тварюшку, не растеряв кишки по дороге», – кохотнула Реппо, похоже, занимающая должность второго сапёра. «Ну и чтоб у нее каких-нибудь козырей не оказалось. А тебя тут тоже все норм». «Заготовим путь отхода, всё чики-пуки будет». «Отлично, Сальтор на стрёме, остальные за инструментом», распорядился Теннет, и четверка повернула к выходу. Через 20 минут группа вернулась, принеся с собой армейский ящик. Два сапёра уже обсуждали план работы. «Теннет, главный удар нанесем в дверном проеме», рассуждал Опера. «Узкое место максимально удобное. Вариантов для манёвра у собаки не будет. А значит, и мы не промахнемся, направив энергию взрыва в нужное место». Продолжай, почерил идею лидер. Второй фронт, сама комната. Здесь заложим следующий заряд, страховочный. Но я почти уверен, что хватит и первого. Ему оторвет ноги. А там или добиваем вручную, чтобы уровень поднять, или подрываем. Так, тут понятно. Ставь все на растяжке. Никакой электроники. Садор, что подходу в случае непредвиденной хуйни? Все как всегда. У всех есть расходники. Отлично. И это. Не расслабейтесь. «Чувствую непростое место. Бомберы доделают, курим и начинаем». Пока продолжалась подготовка, Артем пересматривал свои планы. Его первоначальная идея по атаке на боссе не выдержала критики. Члены группы вполне понимали риски сквозного осколка и к такому повороту были готовы. Что же, он совсем не беспокоился, приготовившись к любопытному зрелищу, которое не заставило себя ждать. По установленному теннитом распорядку бойцы заминировали проход и само помещение, после чего не спеша покурили. «Так, надо, чтобы он сразу взъярился как следует. Сатур, готовь ту дрянь». «Явление импульса боли?» «Можно было и с обычным огнестрелом». «Не возьмет, Не забывайте, что Хлыш говорил. Еще одна успешная и всех поднимут. Сегодня важно не обосраться. А что на верочку сработать? Так, все. проверяйте экипировку, мужики». Занимаем позиции. Все боевики проверяли экипировку и огнестрел. Сатор вышел на позицию, готовый начинать. На его плечи ложилась самая опасная роль — привлечь босса в ловушку. Все отошли назад в коридор, но не слишком далеко. Парень также разместился неподалеку от них. Как понял Артем, взрыв был локальный, направленного типа. Сапер, делайте последнюю проверку. Сатор, как они вернутся на позицию, начиная по готовности? Всем внимание!» Подобный педантизм уже начинал утомлять, но парню не оставалось ничего, кроме ожидания. В целом, подход оправдывал себя. Только было непонятно, насколько группа умеет импровизировать в неожиданных ситуациях. В Последний раз, проверив свою работу, оба сапёра вернулись к укрытию. Кивнувший сам себе Сатор отправился дергать босса. Артем, с помощью ощущения пространства следил, как тот почти тут же у дверного проема вытянул руку с явлением и сразу активировал ее. Никакого снаряда не вылетело, это скорее походило на протянувшуюся струну между кистью и зажатым в ней явлением. Игрок рванул ее на себя, и коридоры содрогнулись от крика боли и ярости. Сатур не торопился, видимо, дав рассмотреть себя боссу, и только после этого рванул через заминированную зону на позицию. Послышался действующий на нервы цокающий топот и рычание разъяренного босса, пока все шло по плану. Наконец, босс попал в зону чувствительности ощущения пространства, позволив Артему следить за его передвижением. Твари чуть занесло на повороте в дверной проем. Наконец, справившись со своим весом, она залезла в него прямо на заботливо заготовленные заряды. Бам-бам! Несколько хлопков слились в один дорубный взрыв, эхом отправившийся гулять вдоль коридоров. Ударная волна вместе с осколками, как и рассчитывал запер, сконцентрировалась на конечностях, перебивая калечья их. Тварь завалилась вперед, по энергии въехав во вторую заминированную область. БАХ, БАХ, БАХ! ⁇ одновременно со взрывом вспыхнули золотым светом костяные наросты на корпусе твари. Артем отметил, что на этот раз босс почти не получил повреждений. Похоже, какой-то навык сопротивления. Однако первый удар уже нанес серьезное повреждение, поколечив лопы твари и лишив мобильности, чем обрек на смерть. Не спеша, а по гранатке ему закидывать из-за угла, чтобы напряжение держать. «И не высовывайтесь!» Бойцы отряда вполне себе буднично начали напрягать босса, закидывая ему эвки. Один раз зверь попытался атаковать золотым лучом. Навык прошелся по камню, оставив оплавленную борозду. Но готовые к этому игроки вовремя укрылись за угол. Температура воздуха резко поднялась. Стало жарко. «Бля, как в баньке!» «Сейчас еще подкину дровишек!» — вскрикнул опера, после чего разогнул предохранительные усики, выдернул кольцо и закинул устройство за угол к боссу настроение в группе заметно поднялось когда все поняли что противник по сути уже не опасен еще через пару минут защитный навык прекратил свои действия так работаем гранатами за угла пока не утухнет вперед не лезьте сегодня все делаем максимально осторожно все время пока шла травля босса тени и как минимум еще один член группы не переставали контролировать обстановку вокруг наконец зверь потерял сознание если судить по отсутствию лута, еще не умер. «Погодите, добью», — распорядился лидер. «Ага, работай максимально осторожно», — безобно передразнил его опера. Теннет подошел к зверю и вытащил из рюкзака два не очень длинных клинка, чуть изогнутой формы. Выйдя к боссу, он приметил уже виденный Артемом рывок и нанес чудовищный силы удар под горло за счет энергии разгона. Простого человека такая атака могла запросто разрубить пополам. Монстр дернулся и затих навсегда. «Опа, уровень!» «Ага, у меня тоже!» — закивали бойцы отряда. Тем временем появился лут. не тут же подхватил его, рассматривая. «Чё там, Тенни?» «Сука, омолаживалки нет!» — цыкнул тот в ответ. Блять, хлыщёныш мне все уши прожужжал, как они нужны этим пердунам! Ротос, проверь обстановку, мало ли чего внимания мы привлекли. Я пока подумаю». Артём же отметил, что хоть главного, по мнению оперативников, не было, желанный Таликон в добыче имелся. Отлично, оставалось только забрать его. Это самое главное. Даже заказ Китаева не так важен по сравнению с эволюцией. Понятно, по каким причинам для оперативников омолаживающий расходник был наиглавнейшим и самым нужным в добыче. Оставшийся лут, включая Таликон, был не так ценен для начальства. Танет оказался перед трудным выбором — действовать по привычной безопасной схеме и свернуть операцию после убийства первого босса или, серьезно рискуя, продолжить поиски кристалла жизненной энергии. «Теннет, давай глянем на хреновину в зале. Может, не придется тут оставаться?» — предложил подошедший Ротос. «А я бы остался!» — возразил Опера. «Вы видели, какой простой босс? Хороший аномалий с почти халевной добычей!» «Ага, только нас все местные слышали, пока мы тут шумели. Странно, еще что не сбежались. Я бы лучше свалил». Пойдем посмотрим», — прекратил их разговор Теннет. Все оперативники, и Артём вместе с ними, направились в зал. Молодому человеку также был очень интересен тот золотой кристалл. Обойдя зал по периметру и убедившись в относительной безопасности, все собрались в центре усияющего постамента. «Вот это красота!» — заметил опера. «Ну-ка, глянь на него, танет. Артём сконцентрировал взгляд на кристалли. «Малый стационарный энергетический накопитель. Используется для питания малых и средних стационарных потребителей». «Тенет, это же источник энергии!» — заключил Сатора. «Можно сказать, артефакт стратегического назначения. Сойдет за успех!» «Хуй его знает!» Тенет только плечами пожал. «Думаю, можно будет позвонить и выяснить у этого. «Ты сам знаешь, что ответит карьерист», — заметил опера. «Его интересуют только молодилки, потому что за ним готовы давать все звания, деньги, должности. Этот шелак для институток полезен, но не более». «Сатур, иди разведы по большим коридорам, остальные здесь ждем. Окончательное решение командира группы было принять сложно. Артем тоже размышлял. В голову пришел оптимальный вариант — взять добычу на выходе из осколка. Он Заметил, что Теннет всегда держится позади группы, не меняя позиции ни при передвижении, ни в бою. Когда все подчиненные покинут портал, он блокирует его плоскостью. Разделит таким образом группу и оставшись теннитом один на один, быстренько его ликвидирует. Если сделает все быстро, задание будет сделано максимально чисто и безопасно. Группа потеряет лидера и добычу. Цели будут провалены, а повторный поход в осколок невозможен. Оставалось выбрать верную тактику боя. Тем временем вернулся с разведки Сатор и доложила еще пяти башнях и их стражах. Расскажи подробнее о переходе в центр аномалии, направил разговор Теннет. Из разговора стало ясно, что Сатор пришел примерно к тем же выводам, что и Артем при первом посещении. Саперы, минируйте оба больших коридора и отходим. С этими словами Теннет начал вытаскивать сферу из специального паза. Та явно не хотела даваться, мужчина достал армейский нож и начал аккуратно поддевать артефакт. «Теннет, только давай никак в анекдоте про русского с двумя металлическими шариками», — хихикнул Опера. Он не успел досмеяться, как раздались треск и вспышка. Когда Артем проморгался от слепоты, то увидел Теннета. В его руках осталась часть артефакта. Тот раскололся, утратив свое сияние и идентификацию системы. «Но ёб твою мать!» — начал было Опера, тоже вернувшись себе зрение после яркого света. В этот момент все они услышали пробежавшую по зданию, настораживающую вибрацию. Через пару мгновений она прошла. «Фух, что это б...» — Попытался сказать Опера, но его снова прервали. В этот раз громахнули оглушающие вои рычания, раздавшиеся со стороны коридора в другие узловые башни. «Все назад!» — закричал Теннет, мгновенно прочитавший ситуацию. «Нахуй за это аномалии! Быстро! Опера, бросай и ебени матери свою взрывчатку! Быстро бежим!» Все бегом, на без лишней паники, направились к выходу. Артём, мысленно ругаясь, двигался недалеко от них. Послышался быстро приближающийся цокот от многочисленных костяных конечностей. Догадаться, что происходит, было нетрудно. Твари сейчас двигались сюда, явно не с самыми добрыми намерениями. Игроки пробежали кафедру, где взорвали босса, пересекли коридор и вошли в одну из малых башен. «Стойте!» — сказал Теннет. «Сюда они пролезть не должны». Договорить он не успел, приближающиеся звери настигали. «Отходим!» Все возобновили бег к выходу. Артёму теперь было не до своих целей. Для начала требовалось выйти из осколка живым. Группа, под нагоняющий цокот твари, пробежала все башни. Даже когда они добрались до пространственного перехода, чёртовы твари не оставили преследования. «На выход!» — рыкнул Теннет, поддействующий на нервы цокот. Чтобы не выдать себя, Артем использовал смещение фазы и вошел в портал. Выйдя из осколка, он тут же занял позицию так, чтобы случайно никого не задеть. В этот же момент вышли оперативники. Кто-то привалился к стене, кто-то просто встал, шумно пытаясь отдышаться, после забега и адреналинового всплеска. На шум зашли два сотрудника СО, но, увидев успокаивающий взмах руки Теннета, удалились. «Фу, блядь, ебучая аномалия, в роту и ебал!» выматерился лидер отряда. «Давайте отойдем на всякий...» Внезапно под взглядами четырех пар глаз своих сослуживцев и тайного наблюдателя здоровенная пасть высунулась из портала, обхватила стоящую спиной к ней человека. Артем, будто в замедленной съемке, наблюдал, как кинжальные остроты и зубы прошивают экипировкой и входят в плоть, как глаза от человека наполняются пониманием и ужасом от происходящего. Мотнув пару раз тело, покрытая костяными наростами уродливая голова скрылась обратно в переходе. «Э, нет!» — закричал Сатора. Все моментально вскочили, хватаясь за оружие. На крики снова явили сотрудники ФСО, не понимая, что происходит. «Блядь, что с. начал громко ругаться опера. Но тут портал на глазах у всех расширился, и из него буквально выпрыгнула гигантская туша. Молодой человек впервые увидел тварь целиком так близко. Зубастая морда сразу переходила в бочкообразное тело. Багрового цвета кожа защищена внешними костяными пластинами. Последние в ощущении пространства воспринимались как предельно насыщенные энергии неизвестного атрибута. В помещении моментально стало тесно. Раздались истошные крики людей и стрельба. Артем снова ушел в смещении фазы, оставив помещение. Он пересек коридор и остановился у лестницы, ведущей на первый этаж. Выйдя из навыка и оглянувшись, он услышал заполошенные панические выстрелы и вопли людей. Распихивая неудумевающих оперативников СО, столпившихся у входа, из помещения успел выбежать Сатора. В следующий момент ярчайшая золотая вспышка лишила обзора. Ощущением пространства Артём видел, как атакованные неизвестным навыком люди падают навзничь, прекращая попытки сопротивления. И только один из оперативников держался, окружив себя каким-то защитным навыком. Впрочем, шансов у него оставалось немного. А потом из портала начала вылезать еще одна тварь. Места в помещении не оставалось, и агрессивный зверь раздраженно укусил своего сородича, мешавшего пройти. Тому не оставалось ничего, кроме как ломать корпусом хрупкие стены из гипсокартона. Повредила какую-то трубу, твари под давлением обрызгала водой, что тем явно не понравилось. Звери зашевелились, пытаясь покинуть тесные комнаты. Уже с каким-то принятием неизбежного Артём ощутил своим навыком, как из портала полез третий босс. Парень развернулся и бегом поднялся по лестнице. Не разбираясь, он бежал, пересекая какие-то помещения для персонала, когда, неожиданно открыв дверь, оказался в людном холле торгового центра. Люди с любопытством оглянулись, но пространственный покров работал исправно, и все, что они могли увидеть — резко распахнувшуюся дверь. Артема буквально замкнуло от контраста. Из какого-то кровавого угара он резко переместился в мирный торговый центр. Перед глазами маячили обычные люди, целиком поглощенные своими заботами кто-то привел детей и сейчас предвкушал хорошо провести время. Молодые парочки, старики, женщины, мужчины, дети — все они смешались в разноцветную толпу, а где-то за спиной из портала выходили одна за другой агрессивные твари с другого мира. Что, сука, делать? Вспомнив, что на нем надета еще перед делом серая маска, скрывающая личность, он скинул навык маскировки. Его появление даже не заметили. «Эй, бегите все!» — закричал он из всех сил. «Бегите отсюда!» Теперь парни обнаружили. Толпа чуть расступилась, рассматривая странного человека. Вместе с этим сзади начали пребывать заинтересовавшиеся громким голосом зеваки. «Да блядь!» — пробормотал он, а драгоценные секунды утекали одна за другой. Вспомнив, он достал из пространственного кармана давно хранящийся пистолет модели и гранату, после чего вскинул руки вверх, демонстрируя всем оружие. «Сейчас стрелять буду!» — как можно громче кричал он. «А ну нахуй свалили! У меня граната!» Артем подтвердил намерение несколькими выстрелами, стараясь никого не задеть. Подействовало. Послышались женские визги, где-то заплакал ребенок. Люди отхлынули. Кто-то побежал на выход из помещения, правда, все равно как-то не уверенно. Несмотря на последние месяцы со всеми их событиями, Заторможенные от мирной жизни цивилианы разучились реагировать на опасность и спасать свою жизнь. «Но «Ну смотрите, я предупредил!» Произнес парень, можно сказать, сам себе, и использовал смещение пространства. Навык ощущения уже предупреждал, что за спиной двигались пять здоровенных хищников, вооруженных неудержимой злобой, голодом, клыками и чудовищной силой навыками. Здесь их ждало пирышество».